Возвращение ощущение Джона Форсайта, когда он после пяти с половиной лет отсутствия высадился в Нью-Хэзене, куда прибыл с последним пароходом, были совсем особого порядка. Всю дорогу до Вонздена по холмам Шэшекша -Шэ он проехал на автомобиле в каком-то восторженном сне. Англия. Какие чудесные меловые холмы. Какая чудесная зелень. Как будто и не уезжал отсюда. Деревни, неожиданно возникающие на поворотах, старые мосты, овцы, буковые рощи. И кукушка. В первый раз за шесть лет. В молодом человеке проснулся поэт который в последнее время что-то не подавал признаков жизни. Какая прелесть! Родина! Энн влюбится в этот пейзаж. Во общем такая полная законченность. Когда прекратится генеральная стачка, она сможет приехать, и он ей все покажет. А пока пусть поживет в Париже с его матерью, и ей лучше и он свободен взять любую работу, какая подвернется. Это место он помнит. И Чанктенберри-Ринг, там, на холме, и свой путь пешком из Вординга. Очень хорошо помнит. Фляж. Его шурин Фрэнсис Уэллмот, когда вернулся из Англии, много рассказывал о Фляж. Она стала очень современной и очаровательной. И у нее сын. Как сильно можно любить, и как бесследно это проходит. Если вспомнить, что он пережил в этих краях, даже странно, хоть и приятно, что ему всего-навсего хочется увидеть Холли и Вэлла. Он сообщил им о своем приезде только телеграммой из Дьеппа, но они, наверное, здесь из-за лошадей. Он с удовольствием посмотрит, скаковые конюшни Вэлла и, может быть, покатается верхом по холмам, прежде чем взяться за работу. Вот если бы с ним была Энн, они могли бы покататься вместе. И Джон вспомнил первую поездку верхом с Энн в лесах Южной Каролины. Ту поездку, которая ни ей, ни ему не прошла даром. Вот и приехали. Милый старый дом. А вот в дверях и сама Холли. И при виде сестры, тоненькой и темноволосой, в лиловом платье, Джона как ножом резнуло воспоминание об отце, о том страшном дне, когда он мертвый лежал. В старом кресле в Робинфилле. Папа такой хороший, такой неизменно добрый. «Джон, как я рада тебя видеть!» Ее поцелуй и раньше всегда приходился ему в бровь. Она ничуть не изменилась. В конце концов, сводная сестра лучше, чем настоящая. С настоящими сестрами — Нельзя не воевать хоть немножко. Как жаль, что ты не смог привести Энн и маму. Впрочем, может быть, оно и лучше, пока здесь все не обойдется. Ты все такой же, Джон, выглядишь совсем как англичанин. И рот у тебя как был, хороший, большой. Почему у американцев и у моряков такие маленькие уж ты? Наверное, из чувства долга. Как Вэлл? О, Вэлл, Вэлл молодцом. И улыбка у тебя не изменилась. Помнишь свою старую комнату? Еще бы. А ты как Холли? Да ничего. Я стала писательницей, Джон. О, это замечательно. Совсем нет. Тяжелая работа. И никакого удовлетворения. Ну что ты? да первая книга вообще была мертворожденная вроде африканской фермы помнишь но без психологических финтифлюшек помню помню только я их всегда пропускал дач не любовь к финтифлюшкам у нас от папы он как то сказал мне мы скоро начнем называть всякую материю духом или всякий дух материей одно из двух — Ну, это вряд ли, — сказал Джон. — Человек любит все разбивать на категории. — О, да я помню всякую мелочь в этой комнате. — А как лошади? — Можно взглянуть на них сегодня, а завтра покататься? — Завтра встанем пораньше, посмотрим, как их объезжают. У нас сейчас только три двухлетки, но одна подает большие надежды. Отлично, отлично. А потом я поеду в город и постараюсь получить какую-нибудь работку погрязнее. Хорошо бы кочегарам на паровоз. Меня всегда интересовало, какие мысли и чувства бывают у кочегаров. Поедем все вместе. Мы можем остановиться у матери Вэлла. Как же я рада, что вижу тебя, Тион. Обед через полчаса. Минут пять днем постоял у окна. Фруктовый сад в полном цвету, насаженный не с такой математической точностью, как его только что проданные персиковые деревья в Северной Каролине, был так же прекрасен, как в тот давно минувший вечер, когда он гонялся по нему за Вот в чем прелесть Англии. Здесь все естественно. Как они тосковали по родине, он и его мать. Теперь он больше не уедет. Какое дивное море яблоневого цвета. Опять кукушка. Из-за одного этого стоило вернуться на родину. Он подыщет участок и будет разводить фрукты. На западе. в Устершире или Сомерсити, а может быть и здесь где-нибудь, у Ординге. Помнится, тут разводят много маслин и еще чего-то. Он распаковал шмодан и стал одеваться. Вот тут, где он сидит сейчас, натягивая американские носки, сидел он в тот вечер, когда Флер показала ему свое плач из картины Гои. Кто бы поверил тогда, что через шесть лет ему будет нужна Н, а не флеш с ним рядом на этой постели. Гонг к обеду. Он наскоро пригладил волосы, светлые и непокорные, поправил галстук и побежал вниз. Взгляды Вэлла на стачку, взгляды Вэлла на все на свете скептические и узкие, как его лицо лошадника. Честь-то этим бездельникам лейбористам достанется. Придется им удирать, пока целы. Как понравились Джону Янки? Видел он броненосец? Нет. О, Боже правый, самый интересный спектакль в Америке. Правда, что в Кентукке трава синяя? А, только издали. А что они собираются там отменить? Правда, что где-то в южных штатах есть город, где сожительство разрешается только на глазах городской охраны? В Англии парламент хочет провести налог на игру на скачках. Почему бы не ввести тотализатор и не покончить с этим вопросом? Ему-то, впрочем, все равно. Он больше не играет. И он взглянул на Холли. Джон... Тоже взглянул на ее поднятые брови и полуоткрытые губы. Прелестное лицо. Такая в нем ирония, терпимость. Она ведет вела на шелковом поводу. Вэлл не унимался. Хорошо, что Джон разделался с Америкой. Если ему обязательно нужно заниматься сельским хозяйством вне Англии, почему бы не поселиться в Южной Африке? под бедным старым английским флагом. Хотя с голландцами еще не покончено. Ох и народ! Ну, конечно, они живут там так давно, что стали настоящими поселенцами. Не какие-нибудь авантюристы-неудачники, эмигранты на субсидии. Он их негодяев не любит, но народ крепкий. Ничего не скажешь. Совсем остаться в Англии? Ой, того лучше. Может, вместе будем разводить чистокровных скакунов? Наступило неловкое молчание. Потом Холли сказала лукаво. Джон находит, что это не очень-то почтенное занятие, Вэлл. Почему? М -м, излишняя роскошь. Чистокровные-то? А что без них станет с лошадьми?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 «Почему всегда сразу узнаешь англичанина?» — сказал Джон. «Ну, в нем есть какая-то настороженность. А, впрочем, нет ничего труднее, как определить национальный тип. Но американцы ни с кем не спутаешь. Вряд ли ты приняла бы «Н» за американку. Расскажи, какая она, Джон? Подожди, сама увидишь».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 Уж очень всегда хочет быть в центре внимания. Да ты это, вероятно, ждал Джон посмотрел на нее и не ответил. Впрочем, тихо добавила Холли, когда влюблен, мало что знаешь. Вечером он сидел у себя в комнате. По дому бродили призраки. Точно собрались здесь, Все воспоминания о флешке, о Робин Хилле, любимые в детстве деревья, сигара отца, цветы и игра матери, детская с игрушками, где до него росла Холли, где позднее он мучился над рифмами, вид из окна на конюшни и башенку с часами,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 Родина. На английском пароходе он готов был расцеловать стюардов и горничных только за то, что они говорили с английским акцентом. Он слушал его как музыку. Для Энн теперь легче будет усвоить этот акцент, она очень восприимчива. Сам он американцев полюбил. но был рад, что Вэлл не нашел в нем ничего американского. Прокричала сова. Какая тень падает от сарая, как знакомые мягкие очертания. Он лег в постель. Надо спать, если он намерен встать вовремя, чтобы посмотреть, как объезжают лошадей. Однажды Ему уже случилось встать здесь очень рано. Но с какой целью? Он скоро уснул. И чей-то образ, не то Энн, не то Флер, проносился в его сновидениях.